Глава двадцать первая. Приблизившись на немного возросшую дистанцию разведчиков, я тщательно осмотрел базу. Ее явно расширили и укрепили после последнего прокола. Не пролезешь, даже не пытайся. уверенно там сейчас сидит минимум гранд-магистр. Постовых столько, как будто война вот-вот начнется. В каждой дырке энергетическая завеса. Сирин была совершенно права, в лесу на подступах наверняка установили минное поле и скрытые наблюдательные посты. У них там даже пушечная зенитка стоит и пара броневиков. Наличие стикса в руке помогало видеть, что пока вблизи нет людей, и дальность все же у меня была достаточно солидной. Тщательно все изучив и сфотографировав, я ушел. Завтра будет жарко и опасно, но, вероятно, я получу ответы на многие вопросы. Едва вернулся в Москву, позвонил линия Девушка долго не отвечала, а потом я услышал мужской голос. «Вам не кажется, что час поздний? Я чуть не навернулся с мотоцикла, в основном из-за сирен». «Вот мы и узнали страшную правду о Лине. Или теперь звать ее Лин?» «Князь Брэннон, добрый вечер. У меня есть важные разведданные, передача которых не терпит до утра, и я...» предпочел прямой контакт, а не стратега, у которого информация может зависнуть. И, боюсь, это был единственный имеющийся... да, всего 11 часов. Видимо, я попал в момент, когда дочка как раз говорила с отцом. Надо взять на заметку и не присылать ей свои фотки. Ладно, шутки шутками, а так даже удачнее. Важное разведданное, вы уверены? Его слова сквозили скепсисом. Правда, они очень важны лично для меня, но не говорит же им про так называемое ядро источника. Абсолютно уверен. Кое-что очень странное. Не сомневаюсь, вы будете удивлены. Тогда, полагаю, вы не против представить их лично, прямо сейчас. Буду рад, при условии, что и сам смогу участвовать в выбранной операции. Видимо, он думал, что я позвонил его дочурке пожелать спокойной ночи, но теперь поверил, что я серьезен. «Вы вольны присоединиться к любой операции завтра. Ожидаем вас». Звонок прервался, а я прибавил ход. Заехав в город, взял обычное такси. У девушек все было в порядке, я сказал им нормально отдохнуть в арендованной квартире. Меня встретил Дворецкий и провел в кабинет князя, где также сидели Артур и Стратег. Я вытащил из кармана купленную по дороге флешку, на которую записал много подготовленной по пути информации, и отдал ее. Конечно, там был не весь охват, но парочка важных точек имелась. Лины, само собой, не было, и лучше не интересоваться, где она. Немного выдаю себя как разведчик, но мне нужен союзник. Пусть ценят еще больше. Если кратко, то помимо исследования некоторых баз, я заметил странную активность. Она оказалась на малозначимом объекте, официально служащем стоянкой для техники и тренировочным комплексом. «Базу резко расширили и разместили огромный контингент силы. И периметры там такие, что даже мышь не проскочит незамеченной». «А вы, значит, проскочили», — уточнил Артур. «Такой же рыжий, как и остальное семейство, крепкий и молчаливый парень». «Нет, конечно. Я достаточно увидел издалека». Князь воткнул флешку в отдельный компьютер. «Наверняка пустой и без доступа в сеть». Предназначены исключительно для просмотра таких подозрительных носителей информации, чтобы не поймать вирусы. Два человека встали с кресел перед столом и зашли ему за спину. Вот люблю я смотреть, как лица людей меняются со скептических на удивленные. Ну или сиренно проказничала, и сейчас он смотрит на фотографию обнаженной дочери, перевязавшей себя красными веревками. Тогда я не уйду отсюда живым. Соколов. Вы не преувеличили, когда сказали, что я буду удивлен. Как вы это получили?» Тактично улыбнулся, натянув немного гордое выражение лица, как мне положено. «При всем уважении, князь, я обязался делиться разведданными, а не методами их получения». «Необходимо ударить в это место», — сказал стратег. «Наши данные устарели, и всех разведчиков быстро сбивают. Мы не рискнули посылать людей так далеко, да и место казалось малозначимым». «Прошу прощения, моя оплошность. Я должен был заметить такое развертывание сил, и они не смогут ударить по нам оттуда. Могут по Вяземским, но здесь скорее оборона». «Явно охраняют нечто особо важное, боясь диверсии», — продолжил Артур. «Как бы не секретный комплекс. И вообще, откуда у них столько сил под Москвой? И зачем? Это же не единственная их база». Началось обсуждение. Эдмунд позвонил Борису Вяземскому и сообщил о новых данных по Меншиковым. Спутниковые снимки той местности были старыми, да и вообще. Камеры на них очень так себе, потому послали человека, который издалека подтвердил расширение базы. Еще и по другим, данные насчет которых я перекинул. Стратег обеспокоился неожиданно увеличившимся числом единиц техники. Пришла Эрика, бросив на меня удивленный взгляд. Планы немного изменились, и с моей поддержкой базу включили в список целей, причем ее поставили во вторую волну для максимальной внезапности. Атаковать я буду с Вяземскими, а не ближе. А основной враг Бреннан — Шуйские. Наконец Эдмунд устало выдохнул. «Соколов, сегодня можете остаться у нас. Час уже, поздний. Я выражаю вам благодарность за принесенные разведданные». «Благодарю за предложение, но сестра сильно волнуется, когда я надолго пропадаю». Князь кивнул и попрощался, а Артур напоследок протянул свою визитку. «Будет лучше, если у вас будет и мой личный телефон. Мы ценим наше сотрудничество». Принял и поблагодарил. И впрямь так лучше. Про Лину, конечно же, никто не вспомнил. Думаю, ей устроили разнос за ту маленькую сцену. Но ничего, наше время еще придет». Я вернулся в квартиру, где меня снова встретила дремавшая в гостиной Соня. «Тебе не нужно каждый раз меня дожидаться». «Ну, я же твоя помощница, это кажется правильным». Она смутилась. «По твоему списку все закупили, и еще успели продать ненужное. Света очень старается хоть как-то искупить вину, то есть считает себя виноватой. Я понимаю ход ее мыслей. Спасибо, что заботишься о ней». «Со временем она поймет, что не может винить себя в каждой смерти близких», — вздохнул я, вспомнив про Сильвию. «Но и ты не забывай об отдыхе. Выспись, сколько потребуется. Завтра будет длинный день. Ты же все еще учишься? Успеваешь хоть? Мне не нужна бумажка, однако само по себе обучение важно». «Конечно», — она смущенно улыбнулась, — «ты всегда переживаешь за нас. Давай я пока отдам вещи в прачечную». «Нет нужды». «Завтра все равно помнусь!» Я разделся и закинул рубашку и штаны в стиральную машинку. «Как ваш с братом дом? Как тебе вообще живется?» «Пожалуй, я давно не была так спокойна. Наверное, со смерти родителей. С домом чуть сложнее. В нашем районе пока идет ремонт, а здание сильно пострадало. Верхний этаж требует капитального ремонта». Соня охотно делилась новостями и, как мне казалось, была довольно жизнью. У Соколовых очень много врагов, и она, несомненно, понимала это, но опасения не высказывала. Я поел, сполоснулся и, наконец, отправился в новый день. Приснился немного странный и беспокойный сон. Меня словно дергали то в одну сторону, то в другую, иногда накатывал жар. Мозг то и дело подсовывал разные мутные, неясные образы, которые я никак не мог уловить». Сплошная мешанина из цветов и ощущение страшной, бездонной пустоты. Мутило, мысли текли медленно, но я наблюдал за всем приглушенным подсознанием и неторопливо анализировал. Мерцание, потоки энергии, многоцветный мир и чернота. Странный город, подземный, столбчатые скалы, водная гладь между большими островами. Меня все время куда-то дергало и тащило, как будто ко мне привязали веревки во всех направлениях сразу и теперь играли в трехмерное перетягивание канатов, в котором я был центральным узлом. Сон достигал кульминации, мутило все сильнее, когда меня внезапно тряхнуло, и я проснулся. Руки касались холодные, покрытые резиной пальцы охранявшего меня ратника. Сразу услышал голос Сирен. — Кирилл! «Ты в порядке? Когда ты просто ворочился я еще списала на кошмары отсутствие дамы. Но сейчас у тебя начались конвульсии. Ты вообще не реагировал на мои крики и легкие прикосновения». Я выдохнул, крепко зажмурившись. За окном светало. «Кошмар. Очень непонятный. Мешанина, которую едва ли осознавал. Спать не хочется, но жажда, словно я напился перед сном и сейчас познаю похмелье». Я встал с мокрой кровати и поплелся к двери спальни. «Точно все хорошо? Нет симптомов отравления? Может, Брэннон с тобой что-то сделали?» Сосредоточился на себе, применил плетение ускорения метаболизма и изучил состояние. «Да вроде все хорошо. И зачем бы Брэннон травить меня чем-то столь странным? Не волнуйся, мне просто нужна минутка тишины и спокойствия». Залпом выпил литр воды, а потом пошел в холодный душ. Проспал 6 часов. Для одаренного моего уровня хватит. Все равно сон не шел снова. Я завалился на диван и постарался отключить разум. Однако вскоре зазвонил телефон. Номер звонившего был неизвестен. Вскинул брови и принял звонок. «Серьезно, если там банк предложит кредитную карту, то я переведу счета в другое место». Однако я услышал голос Лины. «Привет. Не разбудила?» «Нет, уже проснулся. Почему с другого номера? Думаешь, следят?» «Ну, не знаю. У меня есть вот такой телефон». Девушка вздохнула. «Извини, вчера отец освободился от вороха важных дел и как раз говорил, что я не могу так грубо говорить с князем, если уж требовать участия его сына в войне, то в личном порядке. Еще и подумали, что мы после бегства... Ну, ты понял. Я громко подсокол Подозрительные какие. Наверняка проверили, не лишилась ли дочка чистоты во время поездки со своим спасителем. И она говорит это по телефону. Ну да, номера основных ветвей аристократических родов не могут прослушиваться без санкции главы третьего отдела или императорской семьи. Другое дело, что это могли и делать люди Эдмунда. Такое вообще никак не возбранялось. «Ясно, не продолжай. И тут тебе позвонил я, но твой отец убедился, что я действительно хотел передать разведданные». «Ага», — Лина вздохнула. «Отец у меня достаточно демократичный, и если я совсем буду против, то он изменит договор с Некрасовыми. Тем более с ними заключено много иных союзов. А вот мать говорит, что я обязана семье и сделаю то, что они решат. Обещаю отстаивать свое мнение». И сегодня я участвую в атаке. Конечно, на более безопасном направлении, чем ты. Ты, кстати, очень отличился в их глазах. Но этого мало, — продолжил я. Знаю, это вопрос времени. Аврору вон сразу попытались спихнуть. Она сравнительно слабая, а еще вроде как попадала в твой вкус. Лина наконец хихикнула. Все еще ворчит насчет того, что ее обманывали и сразу раскусили. Девушка начала делиться новостями. Я был не против составить ей компанию, но долго разговаривать мы не могли. Зато у меня, наконец, прошла легкая мигрень, и я занялся тренировками плетений и заказал завтрак. Вышла Света и сразу же решила помочь. А затем появилась и Соня. Вспомнила про мою одежду и побежала ее гладить. Принесенный сытный завтрак съели все вместе. Классический набор. Сырники с вишневым джемом, жареный бекон, яичница, колбаски, фасоль. Я еще и мороженое сделал в своей драгоценной машине, добавив какао и сироп. Затем с энтузиазмом приступил к разбору принесенных сумок. Соня вчера славно закупилась аж на 80 тысяч. Сначала на пробу закинул стикс в пространственное хранилище. Он едва влез по габаритам. Отлично мифриловое копье, которое немного компактнее, точно войдет. Следом загрузил туда револьверный гранатомет. Особый тип ручного оружия с барабаном на 6 разрывных зарядов калибром 40 мм. Полностью зарядил его и добавил запасной комплект. На нашем уровне это отличное оружие для мощного удара. Следом кинул туда пулемет калибром 7,62 со сдвоенным коробкой магазином на 200 патронов. Такие удобнее дозаряжать. И, конечно же, большой запас гранат трех видов. Светошумовые помогут против слабаков и неодаренных, неспособных защититься. Далее зажигательные, артефактные, с пропитанной духовной энергией и горючей смесью. И, наконец, молниевые, чисто магические. Их даже можно подобрать и перезарядить. Артефакторики хватит на пару раз. «Увы, пока не хватало вместимости скопировать, придется потратиться. С их помощью я вырублю камеры». Настоящие гранаты позволят не тратить энергию на энергоемкую взрывчатку и порох. Еще армейский шлем с очками и рацией, легкий бронежилет, который надену сразу, коробка злаковых батончиков с разными вкусами. «Отлично. Все по списку», — одобрил я. «Теперь хоть можно будет перекусить в любой момент». Ты не представляешь, как мне не хватало такой штуки. Без сомнений, стану от нее зависим. Трудно переоценить ее полезность, сказала Соня, подавая мне запакованный кирпич с бутылками питьевой воды и аптечку. Пожалуйста, будь аккуратен, а мы не позволим разрушить поместье. Почти наверняка они попробуют сделать это из мести. Я пообещал ей быть осторожным и бросил в хранилище противогаз. Все, укомплектовался» мифриловое копье с собой, конечно же, тоже взял. А Сирин подсчитала расходы. «Чтобы упаковать все это добро, ушло 300 сона. Уходим в минус, товарищ. Нужно больше стигмовых ядер». «Пожалуй, она права. И не только их». Мы двинулись в главное здание. Много где отремонтировали пол и стены. Переговорил с тренирующимся Николаем, созвонился с Полиной. «День проходил мирно». Жаль, я не мог успеть смотаться к другому потенциальному месту с источником. Точность обнаружения все еще была низкой, и я скорее потеряю время. Поэтому я подготовил снаряжение, потренировался в плетениях, и остаток удивительно спокойного дня лежал, читал и ел мороженое. И да, ночная атака мне в самый раз. Тем меньше людей разглядит происходящее, лишь бы осколок все еще был там». На закате соединился с силами Вяземских, взяв обычный бензиновый мотоцикл, который не жалко. Бронежилет и шлем надел сразу, но оказавшийся на точке сбора Вадим все равно удивился. «Не слишком легко снарядился». «Ничуть», — ответил я, осматривая его алый бронекостюм из множества хорошо подогнанных элементов. Без экзоскелета, зато насквозь артефактный. Может даже с эффектом уменьшения массы и примитивнейшим магическим левитатором. А мы точно идем штурмовать военную базу Меньшиковых, а не отражать инопланетное вторжение? Или там внизу разбившаяся тарелка? Вадим засмеялся, а я заметил приближение еще одного знакомого. «Роберт не ожидал вас здесь увидеть. К нам подошел дядя Лины». Впрочем, он не намного старше ее самой, поздний ребенок предыдущего главы дома. от Отчего же не ожидали? Мы союзники и должны действовать вместе хоть в какой-то мере. Как посмотрю, уже почти все собрались, скоро можем начать. О, да, выясним, чем они там занимаются. Вадим вытащил меч из адамантия. Этот металл проводит духовную энергию лучше мифрила, однако значительно менее прочен. Скорее всего, предполагается, что основной удар будет наносить именно энергии его разрушительного дара, который после нескольких боев наверняка обратит в пыль более дешевые металлы. «Кирилл, я наконец увижу, как ты сражаешься?» «Вряд ли», — честно признался я, разглядывая красивое лезвие. «Еще и ножны из карбона». «У парня есть вкус». «Может, застанешь пару фокусов? Я вот все хотел спросить. Как ты справляешься с отдачей дара?» Княжич вскинул брови, уставившись на меня. «Ты знаешь? Надо же! Прошу тебя не распространяться об этом. Отдача слабая, но на случай, если перенапрягусь, есть кое-какая алхимия». Я задумчиво хмыкнул и пообещал не говорить. «Проще говоря, никак не справляется». У него слишком опасный дар не только для тела, но и для его души, которая, несомненно, сильно страдает от отдачи. Ему нельзя долго сражаться, и, очевидно, современные маги не могут справиться с проблемой, лишь сглаживают последствия. А еще подобным даром можно случайно ранить и себя. Наверное, потому он носит такой массивный доспех. «Пока я никак не могу ему помочь, и княжич сам разберется с обоюдо острым клинком в своих руках. Об опасности дара он знает, а значит, должен быть осторожен». Начался брифинг. Мои разведчики продолжали летать в отдалении. Для опознавания всем выдали яркие желтые нарукавники с гербом вяземских. Я ознакомился с людьми и ловил много весьма скептических взглядов. Мы находились у пустого поля после недавней вырубки, и солдаты тренировались в меткости. Геомант прессовал из земли блюдца и металл в воздух, а люди стреляли по ним из пушек и заклинаниями. Я тоже присоединился к веселью, чтобы поддержать легенду о пространственном даре. В мишени полетели снаряды из хаотичных искажений. Поначалу чаще промахивался, но быстро пристрелялся, привыкнув к скорости снаряда. «Ты же не хочешь сказать, что это все?» – усмехнулся Вадим. «Дар очень крутой. Процентов 60 присутствующих позавидуют но это лишь полезная атака». «Всего 60? Здесь собрались крутые ребята, если цифра верна. Не все, однако раскрывать интригу слишком быстро не интересно. Вадим хмыкнул и согласился. «Окончательно стемнело, и я ощущал себя даже немного взволнованно. Давно не участвовал в родовых войнах. Не люблю сражаться с людьми, которые не являются преступниками. Хорошо, что Меньшиковых не назовешь невиновными, можно не беспокоиться. Это не борьба за спорные земли или чью-то дочку. Контролировать поведение сражающихся семей будет множество людей. Но определенный элемент хаоса в этой небольшой гражданской войне точно будет». Сюда пришел Вадим, само собой, в компании аж целых трех гранд-магистров. Брэннон прислали куда более скромные силы, но они не могли полностью оставить без внимания своих людей, происходящие на этой базе. Остальные гранд-магистры будут бить по другим точкам. Если здесь сидит Архимаг, то запланировано срочное отступление. Но маловероятно. Они считали маскировку достаточной и не ожидали атаки. Таких людей нынче по пальцам пересчитать. Скорее всего, он сидит в поместье. Нашей целью было нанесение максимального ущерба при минимальных потерях, чтобы заставить РОД капитулировать и выплатить все контрибуции, вроде передачи акций, предприятий и кругленьких компенсаций, оставляющих дыру в бюджете. Мне же придется действовать быстро и настолько нагло, насколько вообще можно. Первым добежать до осколка, схватить его и отступить к своим. В этот раз никаких усилений пространственного дара, и если они его уже вытащили, то мне не придется идти в портал, сражаться с собственными машинами. А еще захватить бы результаты их исследований. Надеюсь, они не станут сразу все стирать. Или надо поискать флешки. Благо теперь вынести с собой хоть целый компьютерный блок вообще не проблема. Поместье Соколовых пребывало в полной боеготовности. Брэннон прислали туда на усиление несколько отрядов, пусть и не очень мощных. Таким образом, они отблагодарили меня за разведданные. Как военная цель, его ценность ничтожна, и враг должен это понимать. Вряд ли будет большая атака. Сейчас мы двигались к их базе крайне мобильной наземной группой. Позже присоединится пара вертолетов. Использовать для атаки тяжелую военную технику нельзя, но нам разрешили транспортники. Пока все шло хорошо, нас не заметили. Мы сменили курс, как и еще одна группа, тихо перекинутая на другое направление, чтобы сразу зажать врага в кольцо. Из-за таких маневров мы прибыли после 12 Война уже шла, и пока была возможность, я поддерживал связь и знал, что поместье Соколовых проигнорировали. Шедшие в авангарде скрытники максимально тихо уничтожали наблюдательные посты. Впрочем, наступление таких сил нельзя полностью скрыть, и на базе поднялась тревога.